Глава третья. Рыгхр. скинувший копье воин выплюнул это слово тихим и ровным голосом, но при этом с такой яростью, что меня невольно продрал мороз по коже. «Замрите. Нам не выстоять». «Замрите», — поддержала его черноволосая грациозная женщина, целящаяся в черноту из миниатюрного стального арбалета. «Есть шанс, есть шанс». Я вовремя положил руку на морду тирана и велел тихо. Вожак уменьшившийся стаи едва слышно заворчал, но унял свой рык и замер. Остальные волки последовали его примеру. Один из них, правда сероватый, с белой меткой на морде вздумал было вскинуть голову в вое, но Роско одарила его таким взглядом, что волк мигом прижал уши к голове, а следом и пузок к камню. Мы замерли в шаге от мерцающей пелены тумана, за которой проглядывала глухая стена. «Мы в тупике. Если эта внушающая всем ужас тварь вздумает заглянуть в наш отнорок...» «Как они выглядят?» — прошептала мне на ухо Кирея. «Понятия не имею», — признался я, вглядываясь во тьму и борясь с адским искушением запалить магический свет или же заорать, чтобы, наконец, привлечь к нам внимание и разом прояснить ситуацию. Там, впереди и внизу, на мгновение ярко вспыхнуло сиреневое пламя. Вспыхнуло и угасло. Раздался короткий и, несомненно, человеческий перепуганный вскрик, затем долгие мучительный стон и тишина. Еще через пару минут тяжелого ожидания Роско шумно выдохнула: «Крючок мне в корягу! Ушел!» «Ушел!» — подтвердил и воин Песков, с уважением взглянув на мою дочь. Но он все же пожал одну из путешествующих душ, что сбилась с пути. «И...» «Часто тут души с пути истина возбиваются», — поинтересовался я, с трудом разжимая цифровые пальцы, что намертво вцепились в рукоять магического жезла. «Такое случается всегда, Нгаму Розгард, ответила воительница, настоящий за ней невысокий, но крепкий, как дубовый корень воин, кивнул в подтверждение. «Души разные. Бывают глуповатые, бывают чересчур любопытные». Бывают и те, кто верит, что если сойти с единственной верной тропы и хорошенько поблуждать по темным коридорам, можно отыскать путь назад, в царство живых, что ныне расколото. Расколото? Невольно заинтересовался я, делая небольшой шаг вперед и побуждая остальных прийти в движение. Продолжаем. Мы должны выйти к своим. Смотрите во все глаза. Роско, мне нужны твои умения, дочь. Поглядывай по сторонам. Не сомневайся, папан. Я не дам тебе и маме умереть. И тетя Али, и Тираж, и остальным. Проклятие! Как много забот для подростка. Мне так не хватит времени на бунтарство и творческое самовыражение. Мне придется с тобой о многом поговорить, — вздохнул я, зыркнув на Кирею. Паладинша поспешно отвернулась, кашлянула. — Да я просто рассказывала о своем детстве. — Ага. Так что за царство живых? — Альгора. Альгора? Удивился я снова, унимая порыв зажечь магический свет. Разве это необычное королевство? Пусть оно расположено в самом центре континента, но ведь есть и другие: Акальром, Ракальром, Храдальром, Вхасальром. Ныне да, но прежде царств было всего два: Росгард. царство живых Альгора, что известно как праздник жизни, и царство мертвых, что означает праздник смерти. Два царства, и два правивших ими величайших верховных божества. Аньрул, что правил мрачным царством мертвых, мы поклонялись и служили ему. И Альраул, верховное божество царства живых, что бдительно следил за порядком наверху. Ему в этом помогала многочисленная светлая гвардия, что исчезла вместе с Богом. Два царства, два верховных божества, свет и тьма в гармонии. Ого! я переглянулся с кирой она недоуменно покачала головой а остальные боги мелочь пренебрежительно скривилась бесшумно шагающая убийца было всего два трона и осталось всего два трона трон аньрула там под нами в великом граде аньгора а трон этого альраула ага того я не ведаю а сам аль где Не ведаю и этого. Разве что бог Аньрул может дать на это ответ. Или его трон. Трон? По легендам, тот, кто сядет на один из тронов, темный или светлый, сможет увидеть место, где находится второй божественный престол и его владелец. Как сказал бы один мой хороший друг, интересно. Протянул я с крайней задумчивостью. И с каждым шагом загадок все больше, заметила Кирея. «И это круто!» — расцвела Роско. «Люблю загадки! Люблю ответы!» «Место безвозвратной смерти несчастной души!» — вздохнул нарушивший молчание воин, указывая на серо-серебристое пятно на каменном неровном полу. Над пятном висел светящийся столб из медленно крутящихся серебряных пылинок, что неплохо освещал этот узкий перекресток. «Душа погибла, ладно. А это тогда кто?» — спросил я с интересом, указывая на энергично приближающегося к нам мужчину средних лет, облаченного в богатые одежды. В его раззолоченной груди торчало несколько обломанных полупрозрачных стрел. «Душа погибшего!» — ответил воин безбоязненно, глядя на шагающего призрака. «Путники! Я богат!» — заявил подошедший, остановившийся в паре шагов мужчина. «Я Лустикс Сметливый, уроженец славного града Альгора!» купец средней руки, павший от рук разбойников, что разметали наш караван неподалеку от места, известного как форпост Серый Пик. Мы не дошли всего пару лиг до его безопасных высоких стен. Хорошее начало, — улыбнулся я, глядя на привидение. Чем мы можем тебе помочь, Лустикс, сметливый? Вы не похожи на тех, кто погиб в мучениях или же от славной старческой тихой кончины. Мы живы, — подтвердил я. и попали сюда, в темные безымянные коридоры. Верно. Сорок тысяч золотом, десять тысяч серебром, небольшой сундук драгоценных каменьев и несколько стоящих зачарованных мечей сокрыты в моем тайнике. Все это будет вашим, как только вы видите меня отсюда. А куда ты держишь путь? Кратчево поинтересовался я, глянув наступившую вперед Алишану, глядящую на погибшего с настоящим сочувствием. Да и остальные воины мертвых песков выглядели более чем сострадательными. На их фоне мы казались затесавшимися на чужие похороны. «Домой! Ждет меня жена!» «Ага», — кивнул я и медленно отступил, уходя за спины тех, кто мог пояснить лучше меня. «Тебе уже никогда не вернуться домой», — участливо и мягко произнесла Алишана. «Ты мертв и обретешь счастье и покой в городе Аньгора». «Смирись со своей участью». «Но...» Аньграла делериус тарма», — произнесла Алишана. Хотевший что-то добавить Лустикс сметливый осекся, чуть постоял и, повернувшись, столь же энергично зашагал по темному коридору, быстро скрывшись в одном из боковых проходов. «Он снова обрел спокойствие и заодно путеводную нить, зовущую Каньгоре», — пояснила другая воительница. «Следуем за ним». «Призрачный компас», — пробурчал я, кивая и приходя в движение. «А когда раскололось царство живых?» Во времена после эпохи древних. Сначала исчезли верховные божества, ненадолго повсюду воцарился хаос, но царства держались. Ровно до тех пор, пока эльфы не объявили о создании своего собственного королевства, что было названо ими в -Роум, по названию древней столицы, спрятанной в гуще столь же древнего живого леса, За эльфами последовали всегда воинственные полуорки, вечно страдающие из-за того, что их клеймили полукровками, не признавая за отдельную расу. Третьими были гномы. Ну а акольроум они отделились тихо и незаметно. Политика, политика, политика, пробормотал я, поморщившись. И опять причастные эльфы. А эльфы всегда причастны, уверенно заявила Кирея. Это так. Неожиданно поддержала ее Алишедара Алихдуорос, выглядящая сейчас настолько опасной и хищной, что и язык не поворачивался назвать ее Алишаной, милой деревенской девушкой. Эльфы всегда причастны. Я больше шутил, заметил я, оглядывая покрытый светящимися каменными сосульками потолок. Просто вспомнил старую сетевую шутку про то, что эльфы всегда самые-самые. И длиннющий список этих самых-самых достоинств. Пунктов сто там было. Я помню только некоторые. Эльфы самые красивые, самые бессмертные, самые высокомерные, самые гордые, самые ушастые, самые мстительные. Я тоже читала. Ничуть не удивилась беда, обходя налитую красным свечением лужу, в которой заполошно металось несколько почти бесформенных призраков-облачков, что с раскрытыми в ужасе ртами бились изнутри о поверхность воды, но не могли выбраться. Проходящий мимо воитель коротко ударил ногой, расплескав красную жидкость, что тут же испарилась. С тонкими радостными писками призраки метнулись над полом прочь и пропали в стене. Заметившая это Кирея, тут же повторила фокус со следующей красной лужей. Уверен, что теперь она будет поступать так постоянно, разбивая водную призрачную тюрьму и выпуская бедолаг. Лишь бы и в реале так не делала. А я невольно задумался над тем, для чего нужны эти красные лужи. просто красочные декорации, выполняющие роль еще одной вечной и условно важной работы для служителей Аньгоры, таких как пустынные воины, что вернулись на родину и тут же принялись за дело. «Эльфы засели в глубине своего леса, растят разумные деревья, растят армию», продолжала тем временем Кирея мерно чеканя шаг по каменному полу и не забывая о лужах. «Уже очень давно они по-настоящему не участвовали в больших сражениях». Отряды посланных ими стрелков и друидов не в счет. За их участие эльфы получили огромные суммы, неплохо так пополнив казну и заодно заполучив несколько важных для них артефактов. «Как это относится к верховным древним богам?» – удивился я. «Эльфы всегда причастны», – упрямо повторила Кирея. «Они мечтают занять высшее положение среди королевств. И не спорь». «Давай еще поссоримся из-за вымышленных ушастых», – предложил я. и, смущенная Кирея, отвернулась, что-то пробурчав. Поняв, что вышел победителем из мини-спора, я воспрял духом и добавил «Все королевства плетут интриги. Тот же король Альгоры, прожженный интриган, успевший переспать с дюжиной королев и принцесс, а попутно уничтоживший сколько-то небольших, но наглых лордов». «За все время королевство Альгора уничтожило четырех лордов, захватив их владения», — мгновенно ответила Кирея. еще поглотило одно островное королевство. Из этих четырех лордов трое были предателями. Еще один, соблазненный огромными деньгами, замутил мрачное дело с Тьмальдами, доставляя их кораблями через северные воды и выпуская к западу и востоку от Хальроума. К чему-то это. Королевство эльфов за то же время уничтожило больше десятка богатых лордов под самыми надуманными предлогами Вроде того, что прабабушка правящего ныне лорда, однажды будучи четырехлетней девочкой и находясь в гостях у добрых эльфов, споткнулась и повредила тонкий корешок священного дуба, от отчего дерево спустя триста лет померло преждевременной смертью. Как ни прискорбно, но подобное злодеяние нельзя спускать с рук, и потому весь род лорда должен пресечься. Само собой, земли лорда прилегали к великому лесу эльфов, что вокруг их столицы. И само собой, эти земли были ими поглощены. Ныне там, где некогда росла пшеница и стояли дома, быстро растет молодой лес. Эльфы-вальдиры подобны радикальным природозащитным организациям реального мира. Только эльфы победили. И их леса быстро завоевывают пашни и брошенные города. Слышал о таких городах, как мораль опушка или Триречье? Вроде нет. И не услышишь. Эти города поглощены лесом. А ведь я в тех городах была когда-то. Выполняла там задания, знакомилась с местными. «Неожиданно», — признался я и тут же пожал плечами. «Но это нормально. Придет время, и качели качнутся в обратную сторону. Люди или полуорки выжгут леса, восстановят города, распашут земли и посадят репу». «Говорю же, все королевства плетут интриги. Политика?» «Мне такое не нравится, но очень многие игроки прямо от восторга млеют, с головой окунаясь в эти политические игры». подсиживая и отравляя соперников, очерняя их имена и продвигая своих ставленников. «Не нравится?» — глянула на меня Кира. «Рос, тебе теперь придется этим самому заниматься? Чем, по-твоему, в основном занят клановый лидер? Этим самым?» Ничего не ответив, я лишь тяжко вздохнул, вспомнив, что у меня еще полным-полно дел в Тишке, в славном тихом городке на берегу Найкала, а я тут по адским подземельям шастаю. «Кто?» Тихий окрик был наполнен надеждой и агрессией одновременно. «Свои, Бом!» — отозвался я, и в темном коридоре тут же вспыхнул зыбкий свет факела, осветивший могучую фигуру полуорка, стоящих за ним воинов клана Мертвых Песков и бог закутанного черного артефакта. По полу в нашу сторону бежали красные лужи, выплескивая из себя обрадованных призраков. Капли воды убегали и по стенам, страшась силы древнего артефакта. Увидев наши лица, Бом зло пробурчал. Чувствую себя гидрофобным поршнем. Оказывается, эльфы не очень хорошие, дядя Бом, — обрадованно оповестила Роско. А полуорки как? Как все, — пожал плечищами Бом и глянул поочередно на каждого из нас. Потери? Никого, а что? Не спящие потеряли двоих. Связи нет, так что не понять, куда их вышвырнуло. Как погибли? Рыгхр. И это было очень быстро. Я засек только смазанное движение, а затем оба разведчика просто... улетели. Он их ухватил какими-то крюками. Хищная грива, произнесла Алишана. Без аур замедления больше не ходим, — подытожил казначей, и я кивнул, соглашаясь с его мнением. «А чего вы про эльфов-то вдруг заговорили? Вспоминали эпоху древних? ответила Кирея, силком заставляя сопротивляющуюся Роску надеть удивительно мирно выглядящий тёмно-синий свитер. «О легендах, о королевствах. Здесь самое место!» Без какой-либо иронии кивнул полуорг и развернулся, оглядывая темные стены, выглядящие как слепленный из голов и лиц камень, стесанный без малейшей жалости. Где-то остался целиком искажённый мукой лик, где-то разинутый в немом крике рот, где-то лишь в ужасе расширенные глаза. Где, как ни в аду, говорить о старых грехах, верно? — Как твои? — спросил я, запоздало, вспоминая про особых друзей Бома. Поморщившись, полуорг махнул рукой и пробурчал что-то невнятное, прежде чем выдать пару вразумительных слов. — Вроде живы. Вроде шагают в хвосте. — Поссорились? — Все норм, — широко улыбнулся Бом. — Двигаем дальше, босс. — Как-то страшновато, — признался я. — Остальные? — Туда, — произнес седой воин, указывая на очередной ничем не примечательный коридор. — Все метки указывают нужное направление. Остальные должны были пойти туда же. Если нет, они заплутают и рано или поздно погибнут. — Метки? — Глаза, — коротко сказал воин и пошел в голову нашего резко уменьшившегося отряда. глаза. Присмотревшись, я вздрогнул. Все уцелевшие стены глаза смотрели только в одну сторону — на указанный воином проход, и смотрели с настоящим ужасом. «Кто бы сомневался?» — пробормотал я, пристраиваясь рядом с Роской, что в свою очередь шагала за надежной, как скала, кирей. «Кто бы сомневался?» Выбранный каменными глазами коридор чуть сузился, Затем без всякой причины расширился втрое, немного поднялся под конец, перейдя в настолько крутой склон, что я задумался о том, как будем втаскивать по отвесной стене артефакт, что чуток левитирует, но не летает. Будто почуяв мои опасения, склон стал куда более пологим. А затем, когда мы, если судить по высоте, поднялись на хороший так холм, пол опять стал горизонтальным, коридор пробежал еще метров двадцать и влился в куда более широкий проход, где вы наконец-то встретились с остальными, что терпеливо ожидали нас. Несколько минут радостных обсуждений, и стало ясно, что магическая червоточина расплевала нас по сторонам, подобно озорному мальчишке, плюющемуся через трубку бумажными шариками. Когда я озвучил это про озорного мальчишку и трубку, покосившаяся на меня баронесса глянула на Киру, снова на меня и, улыбнувшись, сказала, «Вот и повзрослел, колючий мальчик, да?» «В смысле?» — не понял я. «Командуй, лидер, ведущий в ад!» — хмыкнула Кирея и гордо выпятила подбородок. «Повзрослевший лидер!» «Было бы чему радоваться!» — вздохнул я, придвигаясь ближе к дочери и Кире. «Держитесь вплотную!» Следующие три часа были одним сплошным мучением и нервным перенапряжением. Двигаясь по коридорам и трещинам, мы раз за разом ныряли в магические червоточины, каждый раз не зная, где и в каком количестве окажемся. Перед каждой встречей со стылой пеленой светящегося тумана я вцеплялся в руку Роски или в ухо ворчащего тирана. Каждая телепортация удивляла, перенося различное количество путешественников. Пока наименьшее их число равнялось семерым. Наибольшее неизвестно. Просто пару раз телепорт сработал без каких-либо нареканий, перенеся всех без исключения. Знаменитых тварей я сам не встретил, а те, кому посчастливилось, погибли. Все из них, если не считать воинов клана мертвых песков, что умудрились даже прогнать одного рык хромячом и магией. Но, как они сами позднее заявили, зверь был небольшим и далеко не матерым. Погибшие. Еще одна сплошная головная боль. Аньгора намертво блокировала все внутренние способы оповещения. Никаких сообщений и чатов. Единственный способ узнать о том, что произошло с улетевшими на возрождение игроками, выйти в Реал. Но пока мы не могли позволить себе такого промедления, двигаясь на пределе силы нервов. Лишь раз случилось нечто, что заставило нас чуть замедлиться и даже удивиться. Шепот, несущий на себе очередной глазастый артефакт, как выразилась черная баронесса, засек что-то странное и остановил продвижение отряда. Протолкавшись к нему, мы оказались в раздутом гроте с полом, покрытым кусачими каменными лицами, слипшимися щеками, лбами, подбородками и глядящими в отполированный до зеркального блеска потолок. Один укус безмолвных злобных лиц пробивал стальной сапог, было протестировано. Мы сами позднее прошли это опасное место с помощью ледяного моста, переброшенного одним из магов. А шепот, кравшийся впереди и первым нырнувший в грот, как и подобает тихушнику, двинулся по стенам и потолку. В стенах оказались скрытые кусаки, поэтому он перебрался на потолок, и вот здесь висящий у него на плече артефакт, налитое красным злобное глазное яблоко, подал тревожный сигнал, углядев нечто странное. Это оказались следы некоего неизвестного, что прошел тут до нас. Артефакт в вкупе с дополнительными заклинаниями смог показать частичную рваную картинку, видимую всем, кто смотрел на висящее под потолком облако зеленоватого таинственного тумана. Я на туман глядел, и поэтому кино не пропустил, увидев то же, что и остальные. Если точнее, через опасный грот пронеслась стремительная размазанная фигурка, бегущая прямо по потолку. Секунда, другая, и потолочный мистический бегун исчез, в качестве напоминания о себе оставив только крайне мрачное выражение лица шепота. И его же, несомненно, злые слова «опять он!». На него еще злее шикнула черная баронесса, и тема была исчерпана. Мы двинулись дальше. Но само собой загадочная стремительная личность надолго поселилась в наших головах. Главная тема — игрок или местный. Не было ни красных, ни зеленых намеков на игровой ник, но это ничего не означало. Я сам ни раз и ни два скрывал свою личность. В Вальдире это легко, были бы деньги. Спор о личности незнакомца был бурным, но ни к чему не привел и оказался коротким. Нас снова разбросали магические червоточины. И снова эти перемещения отъели от отряда кусок. И снова погиб игрок, улетев неизвестно куда. К счастью, еще через полчаса мы вышли на поляну золотых лотосов в пещеру, обрамленную гибкими светящимися колоннами. Расположившись в лагере, мы коротко переговорили, остановились на промежутке в полтора часа и на этом разбежались, торопясь в Реал. Хотя я еще успел мимоходом поинтересоваться у черной баронессы, откуда они выковырили то налитое краснотой злое глазное яблоко. Черная баронесса лишь улыбнулась, но тут же, помрачнев, в свою очередь задала странный вопрос, Не слышал ли я о ком-то, кто пользуется магией сумрака? В ответ я удивленно развел руками и искренне ответил, что среди моих знакомых таких не водится. Зуб даю. Вспышка. Радужный водоворот сегодня налит мрачными тонами. Выход. За окном вагона с веселым постукиванием тянулся лес. За окном вагона бушевал дождь. Пахло одуряюще. Живо вспомнился один из дней в Вальдере, когда я, рейнджер Крошот, ввязался во вроде бы ничем не примечательное задание по сопровождению телеги с грибной мукой к пекарне висло ухо в соседней деревушке. Не успели мы преодолеть и пары километров по проселочной дороге, как на нас обрушился невероятной силы ливень, что не только призвал к бурному росту всю окружающую растительность, но и внезапно вызвал к жизни... — Что на обед? — поинтересовалась Кира, прерывая мои воспоминания. Для начала крепкий и сладкий чай в этих особых суперских стаканах с подстаканниками. Так, а еще? Пахнет одуряющий, это не чай. Дорожная яичница с черствым черным хлебом, натертым чесноком, сдобренным оливковым маслом и нарезанным на гренки, что я хорошенько прогрел в духовке. Само собой, салат с помидорами черри и мелкими располовиненными сладкими луковицами. Ну и макароны с сыром. Сейчас уже доплавятся в микроволновке. «Ты маг! Волшебник!» «Ты бы еще дольше освежалась?» — хмыкнул я, продолжая печатать сообщение. И Марка неплохо помог с нарезкой и шинковкой. «Когда-то старший брат мне сказал, «Женщины склонятся лишь предблистающим умом и королевским величием мужчины», — хмыкнул, откладывая книгу Марка, удобно расположившийся за столом. А мама, выслушав этот бред, врезала ему полотенцем и сказала, «Сынок, научись вкусно готовить, и все у тебя будет хорошо». — Я решил послушать маму и не прогадал. — А брат? — с интересом спросила беда. — Его никто долго не терпит, — горько вздохнул Марка. — Меня, если честно, тоже особо никто не полюбил. Ну, хотя бы готовить научился. И замутил нам что-то странное из лаваша, размороженной смеси овощей, бульонных говяжьих кубиков и предельно низкокалорийного сыра. Я даже не знал, что такое существует. добавил я с нескрываемым подозрением, косясь на электрическую духовку, установленную по соседству с микроволновкой на длинном кухонном столе, идущем под окнами вагона. «Будет вкусно», — заверил меня бомб Марка. «И полезно». «И много клетчатки. Двигатель кишечного поезда». «Клетчатка», — со вздохом повторил я и втянул в себя аромат чесночных гренок. «Клетчатка полезна, конечно». пропищала Кира и с состраданием поглядела на Марка, после чего спросила уже у меня. «Кому пишешь?» «Пытаюсь призвать мятежный дух орбита», — пробурчал я. «И пытаюсь это сделать без насилия. Пока что. Но уже злюсь, и рука тянется к тревожно-красной кнопке». «Оставь», — попросила Кира со вздохом, глядя на гроб орбита. «Вечером вытащим». «Прямо вампир». Уже не столь зло проворчал я и отступился, потопав к мелодично звякнувшей микроволновке. «Прошу за стол». «Бом, я так понял, ты гренки не будешь?» «Буду», — принял тот волевое решение, но тут же поставил ультиматум. «Если вы будете моё сырно-овощное рагу». — махнул я рукой. «Договорились». «И где наш спортивный уголок?» «Вон там», — показал я на дальний угол вагона. где на старом наспех приколоченном поверх линолеума ковролине стояла пара ржавых гирь и лежало несколько гантелей поменьше. К моему удивлению Марко просиял. «Гири — это круто! Покрутил, помял, пару раз вскинул, перекинул, поднял, опустил, и тренировка закончена! Оставьте мне немного грена, ладно?» «Покрутил, помял, перекинул», пробормотал я, глядя на достаточно внушительную по весу гирю. «Пуда два будет!» если я такую подкину?» «Милый, кушай гренки», — встревожилась Кира. «К чему нам в пути растяжения вывихи и переломы, да?» «А мне уже не страшно», — фыркнул я и сомкнул зубы на еще горячей чесночной гренке. «После того, как меня ваша домоправительница целым и невредимым выпустила, и даже с нами не поехала». «Вот в этом я не уверена». «Не говори, что она в одном поезде с нами». От всей души попросил я. «Мама Лена не из тех, кто что-то пускает на самотек. Она у нас женщина основательная», — вздохнула Кира. «И мы все на нее равняемся. Да ладно тебе, она просто беспокоится». «И у нее есть на это причина, признал я, глядя, как мимо проносится погруженный в туман лес. «Ух, глянь на красоту сырую за окном. Как в дождливых джунглях, только тут круче». «Раз уж вернулись к теме вальдиры, как бы нам не сдохнуть, Кирыч!» — тяжко вздохнул я и зло взъерошил волосы. «Обидно будет. Роско, Роско!» — кивнул я. «Это вообще конец всему будет. Бред, конечно, но привязался я к ней крепко. А ведь когда-то чуть не сжег родную кровиночку в избушке болотной. «И то были почти безмятежные времена», — рассмеялся я. Ну, почти. На моих дымящихся пятках уже сидели не спящие, по моему следу крался шепот, но все равно в то время мне жилось гораздо проще, чем теперь. Вот ты бы хотела того простого и такого доступного приключенческого счастья. Это какого? — осведомилась Кира, пододвигая к себе тарелку с остатками моей доли яичницы. Ну, когда заходишь в Вальдиру солнечным утром... Неспешно бредешь по пыльным узким улочкам не слишком популярного у игроков городка, долго торгуешься на рынке за пару эликсиров с неуступчивым сонным торговцем, затем собираешь пати с такими же почти нищими авантюристами, как и ты, а потом вы берете боевой квест и спешите на уничтожение каких-нибудь волков, крысолаков или там перелетных черепах. Всё? Нет, самое интересное впереди. С сумерками мы возвращаемся назад с победой. Сдаем задание, получаем, если честно, не слишком щедрую награду, делим ее тщательно пересчитывая каждый медяк и тут же поглубже прячь редкие серебрухи. В голове уже уйма планов, на что их потратить, на починку истрепавшегося колчана или на новые стрелы. А может прикупить наконец то медное кольцо с бонусом к меткости? Но это все по пути к какому-нибудь шумному веселому трактиру, где мы и проведем остаток вечера за беседой, что переполнено враньем о собственных подвигах. и любовных похождениях». «Любовных похождениях?» — прищурилась Кира, сдувая с лица прядь отросших темных волос. «А поподробнее можно, сэр-авантюрист?» «Да я к слову». А после трактира, пошатываясь от лишнего бокала цифрового вина, компания приключенцев долго бредет по залитым светом улочкам, любуясь лунами, глазея на разноцветные фонари, на танцующих в парках призраков, и на кувыркающихся в воздухе звездных ласточек, что вылетают порезвиться только в такие вот светлые звездные ночи. «Ностальгия!» — вздохнула Кира. «Ты нарочно?» И чем ближе полночь, тем чаще кто-то из компаний бросает пару небрежных прощальных слов — так положено, чтобы именно небрежно — отстает и сворачивает к двери очередной гостиницы, где ему обязательно улыбнется девушка с регистрационной стойкой. «Так!» «Да я не про это!» а про простоту про легкость ты вообще помнишь о таком о простых квестах о простых буднях о неспешности нет призналась беда на микстав в копии кирей защитницы не помню вот и я уже забываю но я тебя утешу в вальдире сейчас никто об этом не помнит а новички не знают забыл монстры падают с небес Ань Глот устраивает океанские побоища. Затерянный материк пусть замедлился, но идет курсом на столкновение со Старым Континентом. Непонятно, что за глобальные каверзы мутит разгневанная потеря любимого жреца богиня Ивова, и неясно, где сейчас находится вроде подыхающий, а вроде и не собирающийся умирать дракон Жизнеслав. Ах да, чуть не забыла. Отряд решительных авантюристов пробивается прямиком в Аньгору, а следом нацелен и на тантариал И если получится, это тоже как следует встряхнет мироздание Вальдиры. А еще, я уверена, это далеко не все из того, что происходит прямо сейчас. Просто мы об этом не в курсе. Так что, Росс, забудь о тихих сонных буднях. Пусть не навсегда, но точно надолго. Утешила. Про жизни слава прямо в сердце, сестра, донеслось из дальнего угла вагона, где Марко Бом пыхтел над гирями. А что, кстати, с твоими друзьями, вспомнил я. Не видел их на последней стоянке. И не увидишь, вздохнул мрачно Марка. Они отстали и пошли своим путем. Решили вспомнить старые добрые времена, когда они были реально крутыми. Но не переживайте, они не полезут в наши планы. Их цель жизни слав, и только жизни слав. Думаешь, получится? Не знаю, после короткой паузы признался Бом. Не знаю. Но поверьте, так просто они не сдадутся. Они упертые, так же, как и ты, Рос. Такие же решительные, как Кира Кирея. Может, не настолько безумны в хорошем смысле слова, как Корп. Но умен. Кроу — середнячок, мудрый работяга. Лори — это ехидно никогда не теряет оптимизма и умеет зарядить весельем остальных. Молодежь, что пошла за ними. Они неплохо обучены и тоже прошли через немалое. Стоит только вспомнить будни тех же Мифа и Аму в подземном заброшенном городе. Я когда слушал, аж слюной от зависти давился. Да там все необычны. Люц тоже подобрал себе подстать. Короче, поверьте, придет время, и мы, сидя в том трактире, что описал Рос только что, будем пить цифровое вино и с замиранием духа слушать про их приключения в мрачных пределах царства Аньгоры. «Философ-качок», — припечатала Кире, а затем навела палец на меня. «Ностальгирующий нытик». «Обидно», — признал я. «Честно», — улыбнулся Марка и повернулся к нам широченной бугристой спиной. «А яичница кончилась», — повесила нос Кира. «И гренки тоже». «Я сделаю еще», — улыбнулся я, вставая из-за стола. «Заправимся еще чуток, потом тоже немного разомнусь». а там уже пора обратно. «Мрак и смерть ждут нас», — воскликнула Кира, вздымая к потолку вагона последнюю гренку. Так и не сумев призвать мятежный дух орбита, продолжающего покорять тропу безумного одиночки, мы еще разок перекусили, немного размялись, поглазели в затянутые дождевым туманом окна, послушали восторженные вздохи Бома Марка о красотах Сибири, после чего убедили его, что за окном еще далеко не Сибирь, и вообще до нее весьма не близко. На вопрос Бома о том, удастся ли нам искупаться в двойнике великого Найкала, я, сдерживая зло шипящую Киру, гордо заявил, что у нас как раз-таки оригинал расположен. А вот удастся ли в нем искупаться, надо спрашивать у нашего проводника и охранника Полпалыча, что едет в соседнем вагоне. Будто услышав, что о нем заговорили, старший охранник тут же заявился, Задумчиво хрупая последними гренками выслушал нас и велел головы дурью не забивать. До Байкала еще далече. На этой оптимистичной ноте мы вернулись в каяке, как Пал Палыч начал называть игровые коконы, и нырнули в куда более мрачный и страшный мир. Даже и не думал, что изнанка Вальдира окажется настолько гнетущей и даже жуткой. Ненадолго вернувшись в родной реальный мир из подземелья Аньгоры, Мы будто рыбы подмерзлые хапнули из проруби свежего воздуха и снова погрузились в стылую темную пучину. Вход. Медленно и тревожно посверкивающий зорницами молний водоворот подхватил меня и повлек за собой. Вспышка. Здравствуй, Вальдира.